Глава 24. Правда или ложь? Дверь открыта. Сердце выдает удары, похожие на автоматную очередь. Словно насквозь простреливает, оставляя в груди незаживающие раны. Я делаю шаг в прошлое и тут же замираю на месте, видя оскалившуюся собачью морду, в полумраке прихожей, кажущейся ужасающе убийственной. Буська за моей спиной тихо ахает, но мне не страшно. Гораздо больше меня пугает звенящая тишина. Пёс вдруг скулит. Узнал. Столько лет прошло, а он узнал меня. По запаху, скорее всего. «Анчарка!» – шепчу я. Тяну руку, чтобы погладить восхитительного охранника. Но он не дается. Бежит, оглядывается, зовет меня за собой. И я спешу за ним в самую глубь своего персонального ада, потому что знаю, что я там сейчас нужна, уверена. Олег лежит на полу, прямо возле кровати. Эта комната когда-то была нашей, и кровать наверняка еще помнит безумство любви и страсти, которое полыхало лесным пожаром. Наши чувства с Димкой были спокойнее, и я уже сомневаюсь, а были ли они вообще? Олег, хриплю я, падая на колени перед неподвижным мужчиной. Черт, посмотри на меня. Он не дышит. Шепчет рядом Наташка, прикладывает пальцы к закаменевшей шее. Все мускулы на ней сведены с судорогой напряжения. Что-то можно прощупать. Лира, надо скорую мы не. Так вызывай. Харуя, я пытаюсь перевернуть на спину непослушное, тяжелое, словно из камня тело. провожая взглядом Наташку, которая бежит за сумкой, брошенной мною возле входа. Телефон там. Из-за моей глупости теряем дорогие минуты. «Только попробуй снова сбежать, чертов ты предатель!» Рычу, раздирая на груди этого гада футболку. «Дыши! Дыши, мать твою! Я не могу снова пережить твоего предательского бегства!» Не смогу!» Слёзы мешают мне видеть, но я с упорством маньячки давлю на грудь Балмосова. Пять, четыре, три, два, один, удар, вдох. Центр моего мироздания сейчас этот проклятый подонок. «Ты ему ребра переломаешь сейчас!» Слышу где-то далеко испуганный голос подруги, словно из другого измерения. Он меня сломал, не пожалел. Ничего потерпит. Я ему не дам снова трусливо сбежать туда, где уже не смогу его найти, чтобы сказать... Сука, только попробуй умереть. Слышишь? Не умираю, умоляю. Я же не смогу. Рыдания рвут горло до боли. Зачем он вернулся? Зачем? Чтобы снова сбежать? Время перестает существовать, равно как и пространство. Вакуум. Космос. Невесомость. Чьи-то руки меня тянут. Отрывают от Олега. Я брыкаюсь, шиплю, словно дикая раненая кошка. Ей нельзя. Беременна. Обрывки фраз и картинки, словно в калейдоскопе, сменяющийся. Укол в предплечье. Я обмикаю. Словно шарик воздушный, из которого сквозь крохотную дырочку вытекает живительный воздух. Жив, дышит. Ангел-хранитель у мужика сильный. Девушка, кто он вам? Вы спасли ему жизнь. Мне? Наконец-то я могу мыслить и слышать. Никто. Жених он ее. Дура, Наташка, несет чушь. Он мне никто. Бывший. Очень бывший. Выдыхаю я остатки кислорода. Что он принимал? Это очень важно. Девушка, вы меня слышите? Мы должны в полицию сообщить. Обычно близкие люди знают, какие лекарства прописаны пострадавшему или некоторые порочные привычки. Я... я не знаю. Ничего не знаю. Он мне не близкий. Давно уже нет. Просто почувствовала. Просто... Вы в порядке? Страх начинает отпускать. И на меня наваливается сонная, ленивая апатия. Хочется просто лечь рядом с Балмосовым на пол, свернуться калачиком и спать. Я не в порядке. Не в порядке. С тех пор, как увидела Димку, трахающего чужую бабу. С тех пор, как узнала, что у него есть дочь на стороне. С тех пор, как сбежала из дома. С тех пор, как скрыла от мужа, что ношу под сердцем нашего малыша. С тех пор, как вернулся Балмосов в город, в мою жизнь в мои воспоминания. Да, я совсем не в порядке. Я просто дура и слабачка. Трусиха. Что тут происходит? Голос гремит, глуша все звуки. И мне хочется спрятаться или просто испариться из этой комнаты. Какого черта ей-то здесь нужно? Моя свекровь всегда появляется очень не вовремя. «Что с моим сыном? И какого черта ты тут делаешь, Лира? Совсем стыд потеряла? Ты еще замужем, между прочим. Какого хера ты делаешь в доме своего бывшего жениха? Что, решила на двух стульях посидеть? Ты всегда была тоскушкой. Я предупреждала Диму». Меня тошнит. Мерзко до одури. Она покрывала своего Димочку, знала, что он гуляет от меня, что ждет ребенка на стороне. А я тоскуха? «Я, которая в рот заглядывала ее ненаглядному сыночку, которая любила его! Черт бы их побрал, эту ведьму старую и ее сокровище яйценосное!» «Вас это не касается!» Выставив вперед подбородок, цежу сквозь зубы, не сводя глаз с Олега, который уже пришел в себя и теперь сидит, прижавшись спиной к каретке кровати. «И кстати...» «Вас сейчас не я должна волновать и не мой моральный облик, я так думаю. Ваш сын чуть не умер, а вы мне мораль читаете. Так зря. Я свободная женщина и могу делать все, что пожелаю. Ясно?» «Ты свободная? Не смеши. Ты без моего сына не можешь задницу подтереть». «Да, некому подтирать. Ваш-то сынок там, как сам справляется? Или помогаете?» Голова кружится. «Воздуха не хватает. Я впервые в жизни позволяю себе подобный тон. Но мне это нравится. Словно от колдовских чар освободилась. Скинула балласт». «Девушка, пойдемте. Вас тоже нужно осмотреть. В вашем положении противопоказаны такие стрессы. Мне не нравится цвет вашего лица. Железо у вас в порядке?» «Мне кажется, под моими ногами разверзается земля». «Чёртов заботливый эскулап!» Хочется бежать. Но я словно к месту приросла. Смотрю, как вытягивается злое лицо свекрови, и на нём появляется смешная растерянность. Я даже хихикаю нервно. Но просто она сейчас реально похожа на белку из мультфильма, наконец-то донёсшую жёлудь до своего дупла. В «Каком положении?» «Надо же!» Куда только девались властные нотки из голоса этой бастинды. «Лира, ты беременна? Но это же... это... Невозможно!» Заканчиваю за нее. «Я же бесплодная, помните? Доктор напутал что-то, правда же?» Я смотрю на растерянного врача, буквально жгу его взглядом. «Ваша сноха спасла вашего сына». Мямлет Эскулап. «Он не виноват. Но откуда дядька мог знать, что моя беременность – секрет от родных?» «Галина мне не верит, я знаю. Но сейчас...» «Лира!» «Да пошли вы, мама!» Криво улыбнувшись, иду к Олегу. «Мне просто важно убедиться, что с ним все хорошо». «Мы не договорили!» Недовольно кричит мне вслед свекровь. «Странно, она что, пить что ли начала?» Я замечаю в кармане ее шубки горлышко коньячной бутылки, но тут же выкидываю из головы ненужную деталь. «Так не о чем нам с вами разговаривать больше. Вы лучше поговорите с доктором. Вам это ближе и яснее». «Прощай, Олег», – шепчу, склонившись ко все еще бледному Балмосову. «Лира, не уходи». «Ты дурак. Зачем я тебе? Зачем тебе чужой ребенок?» Балмосов все. Это все, понимаешь? Ты богатый и знаменитый. Найди себе бабу и просто оставь меня в покое. Все оставьте, вся ваша гребаная семейка. Прости, но это практически невозможно. Потому что ты пообещал отцу? Потому что я так и. Он не успевает ответить. Фельдшер застегивает тонометр на сильной руке Олега. Спрашивает его, что он принимал. Задает вопросы. Да мне не нужно знать его ответ. Все предрешено. Давно. Шесть лет назад.